Глава 10. День рождения Аида. Марго, если ты сейчас не встанешь, то мы опоздаем на завтрак. Послышался недовольный голос Симы. О, ты вновь решила появиться в моей жизни, удивилась я, открывая дверь. В последнее время я видела ее очень редко, так как с появлением ухажора все ее прогулки сводились к нему. Нет, я ничего против не имела, но и быть третьей лишней не хотела. Прости. Она опустила голову, заходя в комнату. «Я немного увлеклась, но для меня это первое...» «Всё, дальше можешь не говорить», — перебила её, натягивая штаны. «Я рада, что у тебя всё хорошо». «Марго, ты какая-то чёрствая», — вдруг заявила Дроу, заставив меня замереть и повернуться к ней. «Поясни», — попросила я, собирая волосы и закалывая их подаренными палочками. Смотрелась стильно и держалась хорошо. «Тебя совершенно не интересуют будни подруги». Сима закусила губу и едва не заплакала. «Тебе все равно, что со мной происходит. Обычно девушки переживают друг за друга, делятся вестями, а ты...» «А я предпочитаю не лезть в чужую жизнь», — спокойно ответила ей, вешая сумку на плечо и указывая на выход. «Мне хватает своих проблем. Зачем еще о чужих знать?» «Сима, не знаю, как тебя выпустили из подземелья». «Ты сама наивность. Поверь, не всем интересно знать, как прошел твой день, даже если они утверждают обратное. И вообще, я никому в друзья не набиваюсь. Мне и одной комфортно». «Но это же плохо!» — попыталась вразумить меня Дроу. «Чем же?» — усмехнулась я, заметив Селену и компанию, которые шли в столовую. В руках у Колина была коробка с конфетами. И самое интересное, что магия, окружающая ее, была крайне знакомой. Хм... Чувствую, завтрак будет веселым. «Ты ведь не можешь всю жизнь быть одна!» Дроу явно решила давить на жалость или еще какое-то чувство, но я была непреклонна. «Дорогая, те, кому я действительно важна, останутся со мной, несмотря ни на что», — заверила ее, заходя в помещение и беря поднос с едой. «Сим!» Если не хочешь поссориться, не начинай концерт. Не люблю сопли без веского повода. Ты истинный некромант, проворчала подруга. А я думаю, перевестись на факультет земли. С некромантией у меня не складывается. Ну, тут решать только тебе, пожала плечами я, не вникая, почему она не хочет совместить стихии. Сима явно ожидала от меня другого ответа, поэтому недовольно поджала кубы и стала завтракать. И я сама опустила ложку в кашу, которая сегодня явно не удалась. Комочки жевались тяжело. Но никто не возмущался. Еда казенная, так что повара старались как могли. Тем временем, через несколько столов от нас, компания моих недругов распаковала коробку конфет. Первой пробу сняла Селена, заставив меня затаить дыхание. «О, чувствую, сейчас станет просто угарно». Насколько я помню, зелье начнет действовать минут через пять. Подождем. Вслед за Селеной еще пара девушек и парней угостились шоколадом, а вот сам Колин их даже не попробовал. Кстати, он выбрал весьма неудачную позицию. Сел спиной ко входу, да при этом еще и в углу. И тут на сцене возник Дерек. Он обвел взглядом столовую, заметил объект своего обожания, а также то, что в его руках была конфета. Колин как раз собирался съесть ее. Они встретились глазами, и мой бывший кавалер побледнел. Оглянулся назад, но бежать было некуда. В этот раз Дерек проявил небывалую скорость. Я и глазом моргнуть не успела, как он зажал любимого в углу и поцеловал. Причем с таким напором, что я аж испугалась. Колин яростно сопротивлялся, но силы были не равны. Через минуту его отпустили, с надеждой глядя в глаза. Вот только реакция была иной. Колин посмотрел в сторону Селены и произнес: Ты мне за это ответишь! А после сорвался на бег и скрылся за дверью. Практически тут же грянул смех старшекурсников. Я и сама не сдержала усмешку. Жаль, что Колин конфеты не отведал глядишь, все бы сложилось по-другому. Кстати, перевела взгляд на Селену. Подруга не обращала внимания на то, что творилось вокруг, и пыталась залезть в штаны к своему жениху. Вот только ему такое поведение невесты не сильно нравилось. Девушка, словно кошка, крутилась вокруг, напрашиваясь на ласку, а он отбивался. Видимо, не успел попробовать угощение». Впрочем, еще двое угостившихся сейчас едва ли не срывали с себя одежду. «Что тут происходит?» — послышался злой голос ректора, и на ребят обрушился поток холодной воды. «Зря, она тут не поможет. Конечно, немного остудит пыл, но не более того». «Что за разврат в стенах Академии?» Адепты покаянно склонили головы, но особо раскаянными они не выглядели. «Адептка Норгеру, зайдите ко мне», — приказал ректор, заставляя меня поднять на него взгляд и нахмуриться. Я вроде бы нигде наследить не успела, но ничего не оставалось, как последовать за ним. Естественно, многие провожали меня ехидными взглядами, надеясь на то, что я получу по шее. Но что-то подсказывало дело тут совершенно в другом. Осталось понять, в чем именно. Дойдя до кабинета, вошли внутрь, и я села на стул в ожидании ответов на имеющиеся у меня вопросы. «Адепка, скажите, по какому поводу вы пропустили факультатив у куратора?» — поинтересовался ректор, и я осознала, что действительно виновата. «Забыла», — честно призналась ему. «У меня слишком много занятий, и я не успеваю. К тому же факультативы проходят поздно, а мне еще и домашнюю работу делать надо». «Хм...» «Должен признать, не подумал о таком». Голос ректора прозвучал немного грустно. «Значит, пересмотрим расписание, ибо на занятия вам ходить нужно. У вас несколько стихий, и развивать их необходимо одновременно». «Я понимаю», — заверила его, — «и приложу все усилия». «Хорошо», — вздохнул он. «Сегодня пришло послание от ваших родных с просьбой отчислить вас из академии». «Что?» — возмутилась я. «Вот гады!» Не Неймется им. Интересно, что на этот раз случилось? Что они задумали? Простите, а причину они случайно не озвучили? Нет. Но, судя по тону и содержанию, вас все же хотят выдать замуж. В голосе ректора звучали нотки сарказма. Я так понимаю, вы не горите желанием покидать Академию? Нет. Я хочу доучиться и получить диплом. Мой голос был тверже стали. Похоже, надо поговорить с домовым и узнать, что же случилось. И устроить родным такую жизнь, чтобы больше обо мне даже не вспоминали. Сколько можно-то? Что ж, тогда больше у меня к вам вопросов нет, — обрадовал меня магистр. Можете быть свободны. Мне два раза повторять не надо. Я быстро вышла из кабинета и пошла на очередной урок у ведьмы. Сегодня нам предстояла самостоятельная работа по приготовлению яда и противоядия и мне повезло, что народу в момент моего прихода было мало. Зато Сима сидела рядом с таким выражением лица, что я поняла, случилось что-то интересное. Подсев к ней, узнала, что стоило мне уйти, как Селена продолжила вести себя как кошка после настойки. Ее будущий муж такого не оценил и устроил скандал. На девушку вылили ведро холодной воды, но это не помогло. «Естественно!» «Мои зелья качественные, и не выветрится, пока не подойдет срок». В связи с этим бывшую подругу и еще парочку ее соратников, успевших отведать конфет, отправили в лазарет. Не успела я это прокомментировать, как в аудиторию вошла ведьма, неся в руках коробку с теми самыми конфетами. Хм, а вот это уже интересно. «Доброго дня», — произнесла она. «Я помню, что у вас сегодня должна быть самостоятельная по ядам. «Но мне в руки попали довольно интересные угощения. Ваша задача — разобрать их на составляющие и понять, что там находится. Состав. А также противорядие. Кто справится лучше всех, получит неплохое подспорье на экзамене». Народ радостно заголосил и с энтузиазмом воспринял данную новость. А вот я поняла, что придется халтурить. Во-первых, ведьма оказалась весьма хитрой. Ведь тот, кто напишет полный список ингредиентов, автоматически попадет под подозрение. Во-вторых, лилии мне достались из другого мира, и точно таких же тут нет. А следовательно, могут возникнуть вопросы. Так как конфет было немного, то мы работали в паре. Мне досталась Сима, и я не стала лукавить, отдав ей бразды правления. И даже когда она ошиблась несколько раз, сделала вид, что не заметила. Хотя иногда мне таки хотелось ее одернуть и намекнуть, что она не права. Остальные с не меньшим энтузиазмом исследовали образцы, пытаясь определить, что же там намешано. Нет, я могла сделать противоядие, просто не хотела. К тому же эффект спадет через пару дней, а им полезно будет. До конца занятия досидела с трудом. Сейчас меня больше интересовал вопрос, связанный с родными. Я надеялась, что те проклятия, которыми я их наградила, надолго отобьют у них охоту даже вспоминать обо мне. Но всё оказалось не так. Подозреваю, что тут замешан кто-то ещё. И выяснить это можно только одним способом. Когда занятия подошли к концу, я быстро поела и поспешила к себе в комнату, чтобы никто не отвлекал. «Фадей, ты мне нужен!» — произнесла я и стала ждать. «Хозяюшка, что случилось?» Рядом в воздухе возник домовой с тревогой, глядя на меня. «Да это я у тебя узнать хотела, что случилось!» Знаком показала ему сесть. «Родные опять меня замуж хотят выдать!» «Хотят, хозяйка, хотят!» — сокрушенно помотал головой Фадей. «Где-то неделю назад в доме появился страшный человек. Вроде бы не маг, а пугает до да дрожи. Он и предложил вашим родным помолвку» причем неприметно с вами. Ваши-то говорят, мол, учеба. Никак не сыграть свадьбу. А он только за, чтобы вы закончили, но при этом хочет помолвку, дабы вы в сторону других мужчин и не смотрели. Деньги предлагает. Много. Ваш папенька аж слюной подавился, когда сумму услыхал». «Хм...» — протянула я, задумавшись. «Нет, это определенно неспроста». «Он, кстати, на вашей помолвке был», — огорошил меня Фадей. «Стоял в углу и наблюдал. А когда услыхал, что вы за другого будете отданы, аж стакан в руке сжал, да тот и разлетелся». После этих слов мне на память пришел мужчина, с которым мы встретились взглядом, прежде чем я ушла на балкон. Мне тогда даже не по себе стало. И, видимо, интуиция в очередной раз оказалась права. Вот только что ему нужно». «Тогда не пойму, почему родные хотят, чтобы меня отчислили», — вслух произнесла я и, не надеясь на ответ. «Так это завидуют они?» — выдал домовой, заставляя меня икнуть. «Хозяйка, вы сильнее всех их вместе взятых. Они понимают, что, получив диплом, вы станете независимой, а сейчас вроде как должны им подчиняться. Сколько народу к вам сваталось не передать!» Но пока никто настолько большой выкуп не предлагал. Да и сестры ваши желают за счет вас себе мужей найти. Все же в окружении вашего суженого может оказаться и их. — Какие они практичные! — не удержалась от сарказма. — И много за меня предлагают? — Пятьсот тысяч золотых! — озвучили мне, заставив едва ли не упасть с кровати. — И, боюсь, его даже ваш дар не напугает, как первого жениха. «Этот крайне опасен. Пока не пойму, чем, но рядом с ним домовым страшно». Я поджала губы, выражая недовольство. «Сумма огромная, причем весьма. Значит, мои так просто от этой идеи не откажутся. Теперь бы понять, зачем я этому мужчине. Любовью тут и не пахнет, значит, я нужна для чего-то большего. Почему я?» «Не считая дара некроманта, у меня ничего особенно нет. Да и тот еще не до конца развит. К тому же, если ему нужен некромант, то можно воспользоваться услугами коллег. Но раз он этого не делает, значит, все гораздо хуже. И как же быть?» «Хорошо. Спасибо тебе за помощь», — поблагодарила домового. «Что вы, хозяйка?» — смущенно улыбнулся он. «Я всегда готов помочь». «Только позовите». С этими словами Домовой растворился в воздухе, оставляя меня наедине со своими мыслями. И ничего хорошего в голову не шло. «Ладно, посмотрим, что будет дальше. В крайнем случае я могу отказаться от семьи и защиты. Это, конечно, будет вынужденная мера, но лучше, чем брак непонятно с кем. М -м да, умею же я находить неприятности на пустом месте. И как теперь быть?» поняв, что ответа на свой вопрос сейчас все равно не получу, села делать домашнее задание. Сегодня в аду празднование дня рождения Аида, и опаздывать не хотелось бы. Я даже листок с адресом мира упаковала в коробку и завязала лентой, а потом переместила подарок в пространственный карман и отправилась в ад. Оказавшись там, замерла пораженная изменениями, которые произошли тут. Сейчас в главном помещении стало еще темнее, лишь мелькающие огни давали понять, куда идти, чтобы не наткнуться на столик или еще какое-то препятствие. Кстати, столов значительно прибавилось, впрочем, как и народу. Протолкнуться можно с трудом, но самое интересное другое. Под потолком парили призраки, самые настоящие. Они летали, стенали и пугали народ. Правда, получалось плохо, ибо тут все к такому уже привыкли. Демоницы в откровенных нарядах провоцировали народ, выгибаясь в жарких танцах на сцене. Несколько барменов едва успевали разливать напитки. Большая часть моих соплеменниц уже находилась в подвыпитом состоянии. Василиса танцевала на столе вместе с Тириной, а Калиста пила с каким-то демоном. Тот смотрел на нее с весьма определенной целью, которая отражалась в жарком взгляде. Мор, голод, чума и война сидели чуть в стороне и смотрели на все крайне философски. Похоже, им все это уже успело поднадоесть. Кстати, рядом с ними сидел и сам виновник торжества, обсуждая что-то с Цербером. Страж ада довольно скалился, поедая угощение одной из голов. Да, зрелище я вам скажу еще то. С непривычки можно и с ума сойти, но в то же время весьма колоритно и запоминающе. Сделав глубокий вдох, отправилась отдавать подарок. «С днём рождения!» — произнесла я, протянув коробку Аиду. «Спасибо!» — повелитель постарался улыбнуться, но вышло как-то натянуто. Судя по количеству коробок у него за спиной, а также уже распакованным подарком, ничего интересного ему так и не подарили. Я заметила несколько старинных книг, какие-то скульптуры и даже вазу. «Да». За столько лет придумать что-то оригинальное крайне сложно. Аид уже собирался положить мою коробку к другим, когда его прервали. «Я бы на твоём месте открыл!» — произнёс Чума, отодвигая для меня стул и подмигивая. Аид с интересом посмотрел на меня, а затем потянул ленту. И вот через минуту у него на руках была заветная записка с адресом. «И что это?» — поинтересовался он, повернувшись ко мне. «Адрес?» — пробормотала я, немного смутившись. «Вы говорили, что коллекционируете черепа сильнейших некромантов. А тут данные, где можно найти еще один. Я просто подумала, что вам будет интересно добыть его самому. По сведениям, в тот мир попасть крайне сложно, да и он практически полностью контролируется некромантом». По мере моих слов, глаза Аида зажигались огнем интереса. Остальные тоже слушали очень внимательно, и только Чума сидел спокойно и улыбался. «Сильный, говоришь?» — переспросил Повелитель, еще раз взглянув на адрес. «Хм, сейчас узнаем!» Он закрыл глаза и словно бы отключился от всего происходящего. Я же замерла в ожидании, даже не догадываясь, что именно происходит. «Он информацию проверяет!» — прошептал на ухо Чума, заставив меня вздрогнуть сейчас вернется уточнить как именно он это делает попросту не успела что ж мир действительно интересный пробормотал аид открывая глаза там один правитель сильный достойный и главное что я не могу до конца пробиться в эфир значит стоит защита что ж ты выиграла твой подарок самый лучший обрадовали меня и когда на охоту поинтересовался Чума с интересом, глядя на Аида. «Думаю, можно прямо сейчас», — улыбнулся повелитель, причем так, что мне стало не по себе. «Все равно на этом сборище мое отсутствие и не заметят». «А с тобой можно?» — спросил Чума с такой надеждой в голосе, что даже я удивилась. «Тут скучно, работы пока нет». «Да без проблем», — согласился Аид. «Кто еще хочет?» «Я?» — тут же влез Цербер. «Я бы с радостью, но работа...» — в голосе Мортифора была печаль. Да и его собратья выглядели раздосадованными. Похоже, у них тоже дела. Кстати, лично я не сильно горела желанием идти добывать голову этого некроманта. Мне и так было неплохо. Неделя отдыха — красота! «Ну тогда перемещаемся!» Улыбнулся виновник торжества, и я почувствовала, что меня утягивает в воронку — «Какого грыха!» «Простите, а что я тут делаю?» Поинтересовалась у Аида и остальных. «А ты разве не хотела с нами?» Удивился повелитель, вот только его глаза при этом были очень веселыми. «Ты же подарок подарила. Вот я и решил, что будет интересно, как я его распакую». И улыбка при этом такая шкодливая, что ноги подкашиваются. «Ну как тут отказать-то?» «Ладно». Прогуляюсь с ними за головой некроманта. Делов-то. «Слушайте, а вам тут ничего странным не кажется?» Послышался немного обеспокоенный голос чумы. Я обернулась к нему, а затем огляделась. Должна признаться, в таком мире мне еще не доводилось бывать. Земля под ногами была красной, не как кровь, конечно, чуть светлее. Холмистая местность, практически полностью отсутствовали деревья а те, что были видны, оказались без кроны. Одни голые сучи устремлялись ввысь. Травы не было, а черные камни вызывали тоску. Теплый, я бы даже сказала, немного обжигающий ветер, из-за которого сушило горло. Тушно. Невольно захотелось пить. «Да, согласен», — спустя какое-то время произнес Аид. «Моя магия тут действует лишь наполовину». Услышав это, я невольно призвала косу, и та тут же появилась в руках. Почувствовав твердая древко, выдохнула. Тем временем чума с Аидом переглянулись, и я поняла, что влипла в очередную историю. Даже Цербер нахмурился, что придало мне уверенности в собственных мыслях. «Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» — спросила я, глядя на своих сопровождающих. «И желательно не врать!» «В этом мире есть сердце смерти», — произнес Аид, глядя на меня. Вот только реакции не последовало. Я вообще не знала, о чем он говорит. Видимо, собеседник догадался, что для меня его слова пустое место, и стал объяснять. Много тысячелетий назад демиурги создали два артефакта сердца смерти — мужской и женский. Благодаря им можно было получить неимоверную силу, а также воскресить любое существо. Но все не так просто. Чтобы артефакт сработал, его надо зарядить силой, в данном случае смерти. И для этого придется убивать. Много. Для чего их вообще создали, ответить никто не смог. Но однажды кто-то из сильных чернокнижников воспользовался силой сразу двух артефактов и погибло три мира, которые соприкасались друг с другом. Тогда демиурги разбили эти амулеты на множество мелких частей и разбросали по разным далеким мирам в надежде, что никто и никогда их не соберет. «Видимо, этому некроманту удалось невозможное», — заключил Аид, глядя вперед. «Подозреваю, что это мужской артефакт. Он дарит силу, а женский воскрешает». «И чем нам это грозит?» — спросила я, пытаясь обозначить глубину той ямы, в которую успела попасть. «Некромант контролирует данный мир практически полностью», — объяснили мне. «Наши силы тут в разы меньше, но пользоваться ими мы можем». «А вернуться обратно?» — поинтересовалась я, осознавая, что не хочу идти в гости к хозяину мира. «Тоже», — обрадовал меня Аид. «Но пока не уничтожим сердце, уйти не сможем». Почему? «Кажется, я даже возмутилась». «Потому что сейчас он контролирует один мир», — ответил Повелитель, и в его голосе была тоска. «Но однажды захочет большего. Демиурги поставили богов для того, чтобы мы следили за порядком, а значит, должны уничтожить артефакт и убить некроманта». «Боюсь, это будет нелегко», — вставил свои пять медиков Чума. «Согласен», — Аид запустил руку в волосы и взлохматил их. «Но выхода нет. В любом случае, смерти нам бояться не стоит. Если умрем тут, то просто перенесемся в ад. Так что мешает испытать немного новых ощущений?» «Это будет весело!» — хмыкнул Цербер. «Давно я не разминался!» «А мы никакую армию для поддержки не позовем?» Мой голос прозвучал немного жалостливо. «Да, каюсь. Мне было страшно и я этого не отрицала». «Зачем?» — удивился Аид, обнимая меня за плечи и притягивая к себе. «Поверь, тебе будет весело». Если честно, то я его энтузиазма не разделяла, но, похоже, мое мнение их и не особо-то интересовало. «Ну что, начнем охоту на некроманта?» — улыбнулся Аид, заставляя меня пожалеть о том, что я вообще решилась на этот... Чёртов подарок!